Глава 14. «Я была очень зла, негодовала искренне и бурно. Едва переступила порог лавки, как меня прорвало. Из приличных слов только предлоги. Процесс зачатия и подробности половой жизни Грэма Эйнардса могли повергнуть в шок любого извращенца. Мои обещания мести были и того хуже, словно я не фея, а какой-то кровавый маньяк. У Габи от всего происходящего аж крышечка приоткрылась. Выпали и жемчужные бусы, и три золотые цепочки. Однако шкатулка не торопилась их подбирать. Заглянувший в лавку покупатель сделал большие глаза и убежал. Сунувшийся вслед за ним сосед тоже. А я продолжала беситься. «Да как он посмел? Как совести хватило! Ну я ему!» Успокоилась я нескоро, когда весь пар вышел. Обессиленная упала на стул, а Габи не смогла промолчать. кхе, -кхе, -кхе» сказала шкатулка с верхней полки. «Ами, милая, а что он, собственно, сделал?» «То есть из моей тирады не ясно? Он меня поцеловал?» Обида, боль и оскорблённость — вот что вырвалось с этой фразой. «Я рассчитывала на поддержку, ведь мы с Габи близки, и она знает меня, как никто другой». Тем неприятнее было услышать осторожное. «И что? Всё настолько плохо?» «Выбрал неправильную технику поцелуя?» «Рот у него слишком слюнявый, язык вялый». «Нет же, целуется он отлично!» — отмахнулась я. Просто, увы, на всё, что было сказано дальше, потонуло в насмешках. «Мол, ты ничего не путаешь, Америн? Тебе же явно повезло, а ты? Зачем жалуешься и воротишь нос?» Я была в какой-то степени согласна. Пожалуй, случись наша с Грэмом встреча как-то иначе, и не будь он объектом всеобщего желания, между нами мог бы получиться лёгкий краткосрочный роман. На история не знает сослагательного наклонения. Всё вышло, как вышло. В свете происходящего, внимание со стороны Эйнардса было мне искренне неприятно. Он не имел права вот так меня целовать. Видя, что взаимопонимания мы с Габи точно не достигнем, я фыркнула и занялась насущными делами. Немного прибралась в лавке, пристально осмотрела новую партию конфиската, а в итоге села на свое обычное место и, спрятав руки под прилавок, принялась создавать монеты, ведь плату за чарку никто не отменял. Так и прошел день, в нервах, раздрае, периодических препирательствах с неодобряющей мое поведение Габи. Когда на город опустилась ночь, я решила, что вот сейчас-то станет легче, но новая проблема обнаружилась на подступах к переулку. Я поначалу решила, что мерещится, но нет. Там действительно дежурил отряд стражи, и я сперва прошла мимо, едва не свернув шею в процессе разглядывания парней в форме. Постояла, подождала и пошла обратно. Стражники никуда не делись, это, вопреки моим надеждам, был неглюк Там, за их спинами, в глубине переулка, виднелись огоньки свечей и целая гора мешков с записками. Вокруг было уже темно, самое время снять посты и разойтись по казармам. Но нет, стражники стояли, и когда я пошла мимо в третий раз, один не выдержал. «Девушка, что нужно?» На мужчину неожиданно зашикал кто-то из товарищей, пихнул локтем, а я... Остановилась, выпятила грудь и всё-таки сказала... хочу пройти к алтарю феи можно на меня посмотрели как на дуру ты разве не знаешь что все посещения теперь только в дневные часы посещение в часы вон же ж страж кивнул куда то в бок даже график для вас сделали я проследила за жестом и рот приоткрылся на стене храма в самом деле висела табличка с расписанием они правда сделали часы посещения фейского то есть моего алтаря это был шок но пропускать меня не собирались Группа суровых мужчин загораживала вход. А тот страж, что шикнул на первого, смотрел как-то по-особенному, большими глазами и с улыбкой на пол лица. Передёрнув плечами, я пошла прочь. Решила обогнуть храм, чтобы подойти к переулку с другого края и, будучи уже осведомлённой, попробовать очаровать вторую группу стражников. И только отошла, причём не так уж и далеко, сзади послышалось ворчливое «Что такого? Почему ты и так улыбался?» «Так это же мисс Америн», — пояснил стражник. «Сама!» Короткая пауза, а потом прозвучала дружное уважительное у у и я ощутила спиной несколько взглядов. «Так, это то, о чём мне думается? Или всё-таки нет?» Версия была одна-единственная, однако осмыслить её я не успела. Просто едва свернула за угол, оказавшись по ту сторону храма, и темноты шагнул человек. Сердце подпрыгнуло к горлу, я взвизгнула, а человек тоже испугался и тоже подпрыгнул, но вместо визга послышалось рычание. Секунда, я поняла, что эта смутная фигура, этот тембр голоса, мне знакомый. Собственно, вот сегодня утром и виделись. Отец Тевлоги мою скромную персону тоже узнал. «Ты?» — прошипел служитель тихо. «Снова меня преследуешь». Я отступила и сделала глубокий вдох, справляясь с эмоциями, а Тевлоги перешел в атаку. «Сколько можно? Что за издевательство? Я буду жаловаться». Хотелось ответить, но слов пока не было. Я не растерялась, просто не успевала сориентироваться. «Ещё раз попадёшься мне на глаза и, клянусь, пойду добиваться аудиенции у Его Величества. Что ты себе позволяешь? Ты... ты...» Я, наконец, отмерла и честно воспользовалась ситуацией. «Когда ещё такой случай представится, чтобы мы оказались в темноте и одни?» Это было рискованно, глупо, но не глупее, чем щупать те влоги во время утренней службы. Я призвала волшебство и обвела противника тонкой силовой ниткой. Я пыталась наслать на мужчину спокойствие, и для него самого нитка должна была быть невидима. Но Тевлогий отшатнулся и выпалил. Это ещё что? Он принялся сбивать моё волшебство, а я нахмурилась. Святой Отец видел, он точно видел нить, и это означало... Странное, выходит Тевлогий, в какой-то степени из наших? У него есть некий дар. «Эй!» — воскликнул Тевлогий. «Что за...» Мужчина рвал нить, избавляясь от неё, как от паутины, и я укратко и щёлкнула пальцами, развеивая силу. Он точно не понял, что появление нити связано со мной, и этот момент озадачил ещё больше. «Что с вами?» — спросила я так, будто действительно не знаю. «Ничего», — рявкнул святой отец. Он был зол, качнулся в сторону, желая покинуть место событий, а я схватила за рукав мантии и рявкнула. «Не смейте её обижать!» — притормозил, посмотрел затуманенно, в явном желании отмахнуться. «Не лезь — не в своё дело, торговка!» Прозвучало, вообще-то, оскорбительно. «Если что, церемониться не стану!» Послышалась совсем уж неожиданная угроза. Жалоба королю — это законный способ разобраться с проблемой, но есть и другие. И уже с шипением. «Не лезь ко мне и моей сестре, лавочница!» «Сгинь!» К меня так и не пропустили. После встречи с Тевлогием я была слишком зла и очаровать стражников не сумела. Но вопрос записок стоял остро, я не могла проигнорировать обязанности, пришлось искать другой путь. Недовольная и немного испуганная, я уселась прямо на ступеньках храма, в тени одной из колонн, и, призвав волшебство, стала расширять его границы. Полчаса, мокрая от напряжения спина, и всё опять пошло не по плану. Вообще не так. Начать с того, что карманы платья резко надулись, а потом меня посетило знакомое чувство повтора. Тихое шуршание, и на голову посыпался эдакий бумажный снег. Записки, записки, опять записки, как и в прошлый раз. Всё, что не поместилось в карманы, упало сверху. Выругавшись, я принялась собирать послания в подул. Уже в этот момент душа чуяла что-то неладное. Когда я вернулась домой, высыпала записки на стол и стала читать, открылась неприятная истина. День сегодня точно не удался. Казалось бы, в заклинания по сортировке вплетено чёткое условие никаких просьб, связанных с эйнарцем, однако волшебство рассудило иначе. Благодаря этой непокорности я узнала о себе много нового, начиная с того, что это Америн, кривая косая страшилища, и заканчивая эпичным, дорогая фея, нашли на эту выскочку Америн вечный понос. Да, мне желали зла, и пожеланиями поноса дело не ограничивалось. Вариантов страданий было столько, что у меня глаз задёргался. Меня прямо-таки ненавидели, и несложно сообразить, за что. «О, небо! О, фея! Он же её целовал! И как? Грэм увлёкся этой серой невзрачной пигалицей, ты представляешь?» — писала одна мисс в расстроенных чувствах. «Я всё могу понять, но у Грэмушки совершенно нет вкуса», — вторила ей другая. «Дорогая фея, он оказывает знаки внимания какой-то торговке, и исправь эту вопиющую мерзость, такого быть не должно». Я читала, глаза лезли на лоб, подбородок стремился к пол. Меня возненавидели, если не все, то подавляющая часть гремовых поклонниц. И всё прекрасно, но как теперь и на улицу-то выходить? Кровожадное желание всех этих девиц, конечно, не исполнится. Фея желаний помогать точно не будет, но дамы могут забыть про волшебство и начать воплощать свои желания самостоятельно. Например, под караулем где-нибудь в безлюдном месте, и волосы мне повыдёргивают, или стёкла в лавке побьют. Ой, нет. Я махнула рукой, уничтожая записки, и забегала по комнате. Месть со стороны Грэмовых поклонниц не пугала, но я была взвинчена и возмущена. «Действительно неприятно. Я ведь рисковала ради своих просительниц. Вон, даже с тевлогием поцапалась и на стражников напоролась. А там такое! Ругань! В мой адрес! Эти девицы точно посходили с ума!» Под действием эмоций голову посетила шальная мысль. «Что если создать второй алтарь для нормальных Ниши в городе достаточно, нужно только цветы поставить, зажечь свечи и написать крупными буквами. Адекватное желание присылать сюда. Ведь в любой канцелярии есть разделение, разные документы подают в разные окна. Так чем я хуже? но это, конечно, так, фантазия. Второго алтаря не будет. Только учитывая происходящее, ей к первому больше не подойду. Тут вспомнилась Наура и другие серьёзные просительницы. Увы, но тем, кто надеялся только на фею, придётся подождать. С другой стороны, до появления алтаря среди людей бытовало поверье, что если желание должно быть услышано, фея его услышит. И это работало, кстати. Возможно, сработает и теперь. Нервно улыбнувшись, я оглядела пространство и уже собралась подняться в спальню, когда ощутила лёгкое покалывание между лопаток. Споткнулась и недоумённо захлопала глазами. «Что, простите, мне чудится? Такого не может быть!» Миг, и покалывание повторилось. Вслед за ним пришло ощущение этакой расслабленности, и меня приподняло над полом. Я протестующе замахала руками, искренне надеясь вырваться, но... Не померещилось. Это действительно был призыв. Старинный ритуал, который давно превратился в детскую игру и практически утратил силу. Детишки рисовали мелом круги, писали «Фея, приди» и предлагали в награду всякую ерунду. Только это не работало. Детям не хватало страсти, их желания были недостаточно жгучими. «Я лишь изредка чувствовала, что меня кто-то зовёт, но никогда не приходила. А сейчас меня перенесло. К счастью, не целиком, не во плоти Но часть сознания покинула антикварную лавку, чтобы обнаружить себя в просторном и очень даже знакомом кабинете. Непроявленная я висела над столом, на котором лежал лист с нарисованным кругом. Ещё там имелось надписи и золотое колечко с бриллиантом в качестве подарка. От последнего у меня приоткрылся рот. Но и это ещё не всё». Несколько секунд ничего не происходило, а потом я услышала. «Глупость какая-то, кошмар. Чем я, взрослый, умный человек, занимаюсь?» Я повернула голову и увидела стоящего в отдалении Грэма. В кабинете, том самом, где меня послали по поводу Науры, царил полумрак, а начальник департамента стражи выглядел растрёпанным и каким-то неловким. «Дожил!» — продолжил он, разговаривая с самим собой. «Стою тут и вызываю фею желаний». Как какой-то сопливый мальчишка. Это вообще нормально?» Пауза и продолжение. «До переезда в столицу я такими глупостями не занимался. Но тут все верят в фею, и это, похоже, заразно». Крутой разворот, несколько шагов в сторону и... «Дорогая фея, если ты меня слышишь, прошу, исполни мою просьбу, будь добра, вразуми, мисс Америн». Пусть эта злючка-колючка наконец поймёт, что она мне всерьёз нравится. Я сам не ожидал, что такое возможно, а теперь глаз отвести не могу. Выбросить из мыслей тоже не получается. Видимо, пришло и моё время. Не всё ж мне одному ходить. У кого как, а у меня сегодня вечер при открытого рта, не иначе. Люблю её. Выпалил вдруг Эйнардс. Пусть она услышит. Она, то есть я, услышала и захлопала глазами. «В благодарность за помощь тебе кольцо», Закончил Грэм уже спокойнее и тише. «Возьми, пожалуйста. Ты же любишь бриллианты». Последние слова стали пригоршней ледяной воды в лицо. Я вздрогнула и очнулась. Дёрнулась, пытаясь выбраться из этого кабинета. Но с первого раза не удалось. Лишь после третьей попытки я испытала дикое чувство всасывания. Меня будто всосало обратно в тело и, пошатнувшись, рухнула на пол. Зазиралась, а убедившись, что действительно дома, застонала но «Ну ничего ж себя, вот меня занесло». Габи что-то почувствовала. Пришла, тяжело переставляя кривые ножки. «Ами, милая, что случилось?» — позвала шкатулка. «Ужас!» «Какой ещё ужас?» Габи обеспокоенно подпрыгнула. Я молча мотнула головой. «Неважно, ясно было лишь одно. А вот такие финты — это слишком. С Эйнарцем нужно что-то делать. Любви у нас всё равно не получится, а преследование — совсем не то, чего я хочу. Нет и всё. Никогда. Никак».